Глава 6 Малыш ждал понять, что сейчас подаст голос, и Омара с мрачной решимостью снова приподнялся на локтях, готовясь к очередной серии шлепков. «Следовало выиграть время, чтобы завершить начатую процедуру и ответить на все настойчивые вопросы монитора. Если малыш снова заревёт, сделать это будет невозможно». «За ваше искреннее сотрудничество!» — сухо продолжал монитор. «Прежде всего я попрошу объяснить, что произошло с вашим характером». «Мне в самом деле все обрыдло», — упрямо повторил Омара. «Здесь негде развернуться. Может быть, я на самом деле стал нытиком, а теперь меня считают подонком, и я пошел на это вполне сознательно. Я достаточно читал, чтобы стать неплохим психологом-самоучкой». И тут разразилась беда. Его локоть скользнул по полу, и он грохнулся навзничь с высоты трёх четвертей метра. При утроенной силе тяжести это было равносильно падению со второго этажа. К счастью, тяжёлый скафандр и шлем с прокладками смягчили удар, так что он не потерял сознание, но, падая, невольно судорожно схватился за верёвку. И это стало роковым. Один груз опустился, другой резко взлетел и с треском ударился о потолок, сокрушив скобу, укрепленную на легкой металлической балке. Вся сложная конструкция стала разваливаться, и увлекаемая учетверенной силой тяжести рухнула вниз прямо на малыша. Омара в своем состоянии не мог определить силу удара, который достался малышу, был ли этот удар лишь немногим сильнее обычного увесистого шлепка или гораздо более сильным. Но малыш сразу затих. «Я вас в третий раз спрашиваю», — монитор повысил голос. «Что у вас там происходит? Черт побери!» Омара пробормотал что-то нечленораздельное, но тут вмешался Какстон. «Там творится неладное, и я готов поклясться, что это касается малыша. Я сам должен взглянуть». «Подождите!» — в отчаянии воскликнул Омара. «Дайте мне еще шесть часов!» «Я буду у вас через десять минут», — заявил Какстон. «Какстон!» — еще громче рявкнул Омара. «Если вы войдете в шлюз, вы меня прикончите! У меня внутренний люк раскрыт настежь, и если вы откроете наружный, весь воздух улетучится, а монитор лишится своего обвиняемого!» Наступила внезапная пауза. Потом монитор спокойно спросил. «Зачем вам нужны эти шесть часов?» Омара попытался тряхнуть головой, чтобы отогнать дурноту. Но голова его теперь весила втрое больше обычного, и он едва не свихнул себе шею. «В самом деле, зачем ему эти шесть часов?» Внезапно удивился он, оглядевшись и увидев, что распылитель и пищевой резервуар раздроблены свалившейся на них системой пылеспастов. Теперь он не мог ни накормить, ни обмыть малыша, едва видного из-под обломков. Оставалось только уповать на чудо. «Я разберусь!» упрямо сказал Какстон. «Нет», — возразил монитор по-прежнему вежливо, но тоном недопускающим возражений. «Я хочу добраться до сути. Вы подождите снаружи, а я пока побеседую с Омарой один на один». «Вот так». «Ну, а теперь, Омара, что там у вас происходит?» Все еще лежа на спине, Омара пытался собраться с силами. Он пришёл к выводу, что разумнее всего будет рассказать монитору всё как есть, а потом просить, чтобы на эти шесть часов его оставили в покое. Только это и могло спасти малыша. Но во время исповеди Омара чувствовал себя прескверно. Всё вокруг плавало в тумане, так что временами он сам не понимал, открыты ли у него глаза или закрыты. Он заметил всё же, когда кто-то подсунул монитору записку, но Крейтор не стал её читать, пока Омара не кончил. «Вы попали в передрягу», — монитор бросил на Омару сочувственный взгляд, но тут же добавил уже суровее. «При обычных обстоятельствах мне пришлось бы поступить так, как вы настаиваете, и дать вам эти шесть часов. В конечном счёте справочник у вас, и вам виднее, как поступить». Но за последние несколько минут ситуация в корне изменилась, «Мне сейчас сообщили, что прибыли два худлорианина, причем один из них врач. Так что, думаю, лучше вам уступить, Омара. Вы старались изо всех сил, но теперь предоставьте делать это квалифицированным специалистам». Он помолчал и добавил. «Ради вашего же малыша». Три часа спустя какстон Уорринг и Омара сидели за столом напротив монитора. «В ближайшие дни я буду занят», — оживленно сказал Крейтерн. «Так что давайте быстрее покончим с этой историей. Прежде всего, несчастный случай. Омара, исход вашего дела целиком зависел от того, поддержит ли Уорринг вашу версию».